Глава 25. В усадьбе Легри. Раны Тома ещё далеко не зажили. Олегри потребовал, чтобы он ходил на работу в поле наравне с прочими. И вот потянулись дни тяжёлого мучительного труда, всевозможных обид и притеснений. В первое время Том обыкновенно прочитывал из стиха два Библии при свете костра. вернувшись с работы но после жестокой расправы произведённой над ним он стал возвращаться домой до того усталым что у него кружилась голова и темнело в глазах как только он пытался читать он рад был подобно прочим растянуться на земле в полном изнеможении но когда серые лучи рассвета будили спавших невольников и они дрожа от холода брели на работу Один среди них шёл твёрдой поступью, ибо твёрже, чем земля, на которую он ступал, была его непоколебимая вера в вечную, всемогущую любовь. К нему, как будто, вернулись прежняя весёлость и живость. Ни какие насмешки, никакие обиды не нарушили его спокойного расположения дух. Вся душа Тома переполнилась состраданием к несчастным созданиям. окружавшим его. По дороге в поле и на возвратном пути домой, и во время работы ему иногда удавалось протянуть руку помощи усталому, изнемогающему, угнетённому, несчастной, забитой, измученной созданию. Сначала с трудом понимали его, но когда он продолжал поступать таким образом целые недели и месяцы, в ожесточённых сердцах пробудились мало-помалу давно умолкшие струны Постепенно и незаметно этот странный, терпеливый, молчаливый человек, всегда готовый взять на себя чужую ношу и не просивший ни у кого помощи, приходивший к ужину последним и бравший себе меньшую долю, всегда готовый поделиться своим немногим с нуждающимся В холодные ночи, отдававшей своё рваное одеяло больной, дрожавшей от холода женщине, в поле подбавлявшей хлопко в корзину слабых под страшным риском недовесов в своей собственной. Человек, который, несмотря на нещадные преследования их общего тирана, никогда не бранил и не проклинал его вместе с другими, этот человек начал приобретать большое влияние на них. Когда самые горячие страда кончилось, и niewльники были избавлены от работы по воскресеньям, многие из них стали собираться вокруг него, чтобы послушать его рассказы об Иисусе Христе. Им очень хотелось собираться вместе, слушать Библию, молиться, петь, но Легри запрещал это. И ни раз с руганью и проклятиями разгонял такие молитвенные собрания, так что благая весть передавалась наедине от одного к другому. Несчастная мулатка, простодушная вера, которая была почти подавлена и уничтожена гнётом обрушившихся на неё бедствий, ободрилась, и даже мятежная душа Касси смягчилась и успокаивалась под влиянием простых, незлобивых речей Тома. Однажды ночью, когда все в хижине крепко спали, Том вдруг проснулся и увидел Касси. Том. Хочешь ты быть свободным? воскликнула Касси. Я получу свободу, когда будет угодно Богу, отвечал Том. Но ты можешь получить её сегодня же ночью, проговорила Касси энергично. Он спит. Спит крепко. Я подсыпала ему кое-чего в виски, чтобы он не проснулся. Жаль у меня было мало, а то я обошлась бы и без тебя. Но всё равно иди, задняя дверь отперта. Там лежит топор, я его положила. Дверь в его комнату отворена. Я приведу тебя. Я бы и сама это сделала, да у меня рука слабо. Идём скорей. Нет, решительно сказал Том. Грех никогда не может привести к добру. Я скорее готов отрубить себе правую руку. Ну так и я сама сделаю. И она повернулась, чтобы уйти. "О, миссис Касси!" вскричал Том, загораживая ей дорогу. "Не отдавайте вашу драгоценную душу дьяволу. Кроме зла это ничего не принесёт". Касси молчал. Крупные капли катились по её лицу. "Миссис Касси," нерешительным тоном начал Том. "Нельзя ли бы вам уйти отсюда?" Если бы это только было возможно, я бы посоветовал и вам, и Эмилине уйти, конечно, без кровопролития, не иначе. А ты уйдёшь с нами? Отец Том. Нет, отвечал Том. Было время, когда я готов был уйти. Но Бог поручил мне этих несчастных, и я должен остаться с ними и нести свой крест до конца. Ка сейчас-то по целому часам перебирала в уме все возможные планы бегства и отвергала их как безнадёжные и не осуществимые но в эту минуту в душе её мелькнул план такой простой и удобно исполнимый что в ней внезапно проснулась надежда через несколько дней Касси в комнате Эмилин собирала вещи в два небольших узла ну вот так этого довольно сказала Касси Теперь надевай шляпку и идём. Пора. Как да ведь Евгений нас увидит? вскричала Эмилина. Конечно, увидит, холодно ответила Кась. Ты же знаешь, что они во всяком случае должны погнаться за нами. Вот как мы сделаем. Мы выйдем тихонько чёрным ходом и побежим мимо неволичиева посёлка. Или Сэмбы, или Квимба, наверное, заметят нас. Они бросятся за нами, а мы убежим в болото. Туда они за нами не погонятся. Овернутся, поднимут тревогу, выпустят собак. Пока они будут суетиться, добросаться в разные стороны, мы с тобой проберёмся к ручью, что протекает зане дома, и дойдём по нему до самого чёрного хода. Это собьёт с толку собак. В воде они не почувствуют наших следов. Все убегут из дома ловить нас. А мы в это время Войдём чёрным ходом и поднимемся прямо на чердак, где я приготовила для нас постель в одном из больших ящиков. Нам придётся прожить несколько дней на чердаке. Он перевернёт небо и землю, чтобы поймать нас. Он, наверное, созовёт старых надсмотрщиков из соседних плантаций и устроит настоящую охоту. Они обыщут всё болото до последней кочки. Он хвастит тем, что ещё никому не удалось уйти от него. Это ну отлично. Пусть себе охотится на здоровье. Касси, как вы хорошо всё придумали, вскричала Эмилина. Никому другому это и в голову бы не пришло. В глазах Касси не выражалось ни радости, ни торжества, одна только решимость отчаяния. "Идём", сказала она, протягивая руку Эмилине. Они бесшумно выскользнули из дома и под покровом сгущавшихся сумерек стали быстро пробираться к хижинам негров. Серебристый серп месяца появился на небе и отдалил наступление темноты. Всё случилось, как предсказывала Касси. Когда они подошли к самому болоту, окружавшему со всех сторон плантацию, они услышали голос, который приказывал им остановиться. Но этот голос принадлежал не Сэмбу, а Легри, который стал осыпать их сильнейшими ругательствами. Эй, сюда, сембо, куимба! Все рабочие, закричал Легри, подходя к хижинам, в то самое время, когда негры возвращались с работ. Там в болоте две белые бабы. Я дам 5 долларов тому, кто их поймает. Спустите собак, тигра, фурию, всех! Вся шайка при свете плавающих факелов с гиканьем, криками, шумом направилась к болоту. В доме не было ни души, когда Кась и Милина пробрались в него с чёрного входа. Скорей пойдём-ка на чердак, торопила Кась. Я снесла туда свечей и несколько книг, чтобы нам было не так скучно. Может быть, спокойно они не станут искать настам. А если вздумают, я к ним вдивлюсь привидением. Вы уверены, что они не придут сюда и не будут обыскивать чердак? спросила им Милина. Хотело бы я посмотреть, как этот Симон Легари придёт сюда. Какой там. Он постарается держаться как можно подальше. Они все боятся страшных привидений, которые живут на чердаке. Несколько времени обе не молчали. Касси читала французскую книгу, и Милину, утомлённая пережитым волнением, заснула. Её разбудили громкие крики, топот лошадей и лай собак. Это вернулись охотники. Наконец к полуночи в доме воцарилась тишина. Легри улёгся спать, проклиная свою неудачу и давая себе слово жестоко отомстить за неё завтра.